Глава 36. Пролетарский гимн. Пиву и сигаретам. Разумеется, детально разбирать феномен Слейт, а также анализировать или строить теории касательно группы, не совсем справедливо. Однако это не значит, что об этой группе и говорить нечего. Если бы Джим Ли и Ноди Холдер писали для серьезной фолк-группы, Их авторские заслуги, возможно, воспринимались гораздо серьезнее. Однако, будем честны, в таком случае они представляли бы намного меньший интерес Мы не строили из себя эстетствующих ублюдков, сказал Дейв Хил Марку Блейку. Голос Ноди это крик пролетария. Тем не менее, Никент, питавший особую слабость к эстетствующим ублюдкам, в 1973 году писал. В Beatles приписывают возвращение искусства массам, когда это казалось чем-то невозможным. Следуя этой логике, Слейд вернули человечеству рок-музыку, когда казалось, что она уже бьется в предсмертной агонии. Недосягаемые Слейд до сих пор стоят особняком в музыкальном мире. Очень сложно измерить ширину и высоту той ниши, которую они для себя определили, а затем и бесцеремонно заняли. Находясь вне рамок и условностей, слейд были слишком мощными для поп-музыки и слишком мелодичными для прямолинейного рока. Они даже не такие, какими сами себя представляют. Их любят и почитают. Их статус непоколебим. Может, слейд не способны вызвать ностальгию по безоблачному и вечно зеленому прошлому, но они олицетворяют собой эпоху, когда веселье лилось как из рога изобилия, да и воспринималось иначе. Конечно, они не были эстетствующими ублюдками, напротив, абсолютными аутсайдерами, провинциалами, независимыми. Они всегда возвращались домой. В отличие от многих групп, даже для ранних записей Слейд не приглашали топовых сессионных музыкантов, оставаясь обособленными как в музыке, так и в классовой принадлежности, и тем более в месте пребывания. Удивительно, как часто в разговорах о Слейд всплывало слово «местный», Даже когда группа стремилась к международному признанию, ее участники оставались своими местными парнями для жителей Вулверхэмптона. Даже «Слейден Флейм» возможно один из самых местечковых фильмов в истории музыкального кинематографа. Почему же о Slade до сих пор говорят и пишут? Несомненно, они не группа одного хита, но именно легендарная Merry Christmas Everybody стала их визитной карточкой, навсегда заняв особое место в сердцах любителей музыки. Согласно опросу сервиса MCN Music в 2007 году, Merry Christmas Everybody считается самой популярной рождественской песней в Великобритании. А как может быть иначе, если уже в начале ноября эта мелодия звучит из динамиков по всей стране? Несмотря на конкуренцию со стороны Вепогс и Кристи МакКолл, Марайи Керри и вновь набравший ход Step into Christmas Элтона Джона, участвовавшей в предрождественской гонке еще в 1973 году, Merry Christmas Everybody звучит величаво, напоминая нам о наступлении праздников. Как отмечает писатель Крис Ингхем, для группы эта песня стала смирительной рубашкой, инкрустированной бриллиантами. Как говорил Ноди Холдер в интервью NME в 1991 году, Merry Christmas Everybody не песня о модных тенденциях и пафосных поездках на лыжные курорты. Она о Рождестве, которое встречают дома с мамой, папой, женой и детьми. В этом и кроется секрет ее неизменной популярности. Количество прослушиваний на стриминговом сервисе Spotify наглядно демонстрирует новый виток ее популярности. Так, к концу мая 2023 года Common Feel the Noise была прослушана 22 414 315 раз. А Мэри Крисмаст Эврибади – 122 миллиона 665 тысяч 660 раз. Слейд глубоко укоренились в народном сознании британцев. Это произошло благодаря таким неизменным атрибутам участников коллектива, как зеркальная шляпа Холдера или гитара Супер Йоб Хила, фигурирующим чуть ли не в каждом культурном обзоре 70-х. 21 декабря 2012 года телеканал BBC4 устроил «Вечер Слейд», транслируя «Слейд in Флейм», документальный фильм 99-го года «It's Slate», а также совсем недавно скомпилированную программу «Слейд» на BBC, в которую вошли ключевые выступления группы с 69 по 91 год. В 2014 году сатирический новостной портал The World Post-Times опубликовал новость под заголовком «Королевская семья объявляет, что корона святого Эдуарда на всех будущих коронациях будет заменена на шляпу Ноди Холдера». Информационное сообщение гласило, «Принц Чарльз, наследник королевы Елизаветы II, сообщил BBC News, что когда наступит день его коронации, он предпочел бы использовать шляпу Холдера. Честно говоря, корона мало что для меня значит. Я никогда не видел, чтобы она приносила хоть какую-то пользу» но у меня сохранились прекрасные воспоминания о зеркальной шляпе Ноди Холдера на концерте «Слейд в Эрлскуд», когда мне было 24 года. Детали и культурные отсылки этого шуточного материала только подчеркивают силу, с которой феномен «Слейд» проник в душу моего народа. Количество пластинок и книг, посвященных группе, с каждым годом лишь увеличивается благодаря труду Колина Ньюмана, который еще с начала 70-х годов отвечает за менеджмент записей. В сотрудничестве с BMG, которым в середине и в 2010-х после слияния с Union Square перешли права на музыкальный каталог группы, по сей день продолжается выпуск переизданий сборников коллектива с кропотливым вниманием к деталям. Большая заслуга в этом деле принадлежит таким мастерам своего дела, как Иэн Рэндалл и Эндрю Ролланд. В спорных вопросах, получающим консультацию марка бреннана Перевыпуск наследия Слейд» начался с выхода грандиозного бокс сета When Sлейd Rocket The World 1971-1975 вдохновленного новой волной ажиотажа вокруг виниловых пластинок. Бокс-сет включает в себя четыре самых успешных альбома группы Slate Alive, Slate Old New Borrowed and Blue и слейд in Flame, отпечатанных на цветном виниле. Двойные компакт-диски с этими же альбомами, четыре дюймовых сингла с песнями, не вошедшими в трек-листы, реплику флекси-диска и книгу Джорджа Тремплета «The Slate Story» 1975 года. Сюда также вошел 52-страничный альбом в стиле 70-х годов с газетными вырезками и эссе прославленного музыкального журналиста Марка Эллена. «Ваш покорный слуга в своей рецензии на бокс-сет для журнала Рекорд Коллектор писал следующее. Для совершенно юного любителя музыки мелодии Слейд были буйным и шумным переосмыслением в The Beatles, более понятным и доступным, чем творчество условного Дэвида Боуи. Между тем не иссякает источник посвящений, трибьютов и просто благородных реверансов в адрес легендарной группы. На протяжении всей истории Слейд их фанатов отличала не только преданность, но и яркая изобретательность и творческий подход. Пример тому – коллаж в стиле обложки битловского альбома «Сержант Пеппер», созданный в 2015 году участниками сообщества «Слейд in England в Facebook. И их главным идейным вдохновителем Дэвидом Грэмом. Принадлежит Мета, признанный экстремистской и запрещенной в Российской Федерации. На рисунке изображено множество персонажей, связанных с историей Слейт, а также Литл Ричард, Эл Джолсон и другие музыканты, оказавшие на группу значительное влияние. Нашлось место для таких героев, как Стэнли Бейкер, Терри Томас и Дэйв Кэмп, и несколько неочевидных злодеев. По заветам знаменитой обложки, в центре композиции значились четверо участников Слейд, разодетых в свои легендарные костюмы из фильма «Флейм». А слева от них те же ребята в образе юных инбитуинс. Копии коллажа размером 58 на 58 сантиметров получили практически все ныне здравствующие его участники, включая, конечно, Дейва Хилла, ноди Холдера, Джима Ли и Дона Пауэлла. Условием получения стало выполнение единственной просьбы — оперативная фотография с таким сокровищем. «Четверка» не заставила себя ждать, и уже скоро их снимки опубликовали на той же самой страничке. За прошедшие годы сцена узнала немало достойных трибьют групп посвященных своим великим предшественникам. «Слейдест», Slade, Slade UK и других. Но самое необычное из них — квартет девушек под названием «Слейди», отыгравший 24 ноября 2018 года свое первое выступление в знаменитом, но более не работающем отеле Railway Hotel» в Саут-Энде. Идея создания группы принадлежала 28-летней Дэнни Кокс, вокалистке и автору песен панк-глэм-группы «The Feathers». Взяв псевдоним «Гоби Холдер», Дэнни пригласила присоединиться к новой группе в качестве Джема Ли, басистку из Саут-Энда, Венди Соломон. В разработке концепции и названии группы участвовала и бывшая лидер группы Парсон, гитаристка Розалия Каннингем. Однако собственная музыкальная карьера помешала ей стать частью состава. Роль первой барабанщицы Слейди приняла Фай Дюлейк, некогда участница группы Таппин и Бантерс. То, что начиналось как остроумная шутка, постепенно стало набирать обороты. За выдающееся исполнение роли Гоби Холдера ее группа была удостоена внимания и поддержки на ежегодном конвенте поклонников Слейд в Волверхэмптоне. Но особенно на развитие Слейди повлиял Дейв Кэмп, который безошибочно определил в них талант и стал менеджером группы. Со всей христоматийной преданностью и любовью к Слейд Кэмп совершил невероятный прорыв. «Я думаю, что Слейди — идеальное воплощение оригинальной группы», — говорит Пол Куксон. На конвенте нашего фан-клуба Гастоп сказал, «Смотри, в них живет дух, который был только у Слейд». В сентябре 2020 года сборник «Камонфилва Хитс» the the Best of Слейд» занял восьмую строчку в британских чартах. Это наивысшее достижение группы с конца 1974 года, когда в продажу поступил альбом «Слейд in Flame. Двойной альбом 2020 года вобрал в себя самые важные треки и представил собой сокращенную версию обширного двухдискового издания, состоящего из 43 песен. Несмотря на это, 24 трека, расположенные в хронологическом порядке с завершающей Merry Christmas Everybody, смотрятся и слушаются как единое целое. Новые меломаны могут сполна оценить дерзость ранних записей. А почетные поклонники команды сравнить резкую смену звучания между Squeezie и plezymy и My Friend Stan. И те и другие приглашены насладиться мастерством исполнения В How Does It Feel и оценить мощь Will Bring the House Down. Примерно в то же время творчество Slade впервые появилось на стриминговых сервисах. Поскольку многие слушатели впервые получили прекрасную возможность ознакомиться с наследием Slade через персональные смартфоны, то и они смогли в полной мере ощутить глубину и богатство продакшена, скрытые за каждым звуком. Паб The Trumpet в Билстоне по-прежнему остается культовым местом для поклонников джаза и музыкального наследия слейд. Прекрасная музыка, первоклассное пиво и интеллигентные разговорчиги, гласит шуточная реклама на официальном сайте заведения. Явно отдавая дань уважения местным легендам. Связь площадки и группы по-прежнему нерасторжима. В июне 2023-го в пабе провели презентацию книги Даррина Джонсона Slate in the 70s при участии группы Powh Hill Profits страстных поклонников творчества нашей четверки. И по сей день в The Trumpet каждый вечер звучит живая музыка. И, как и прежде, по залу проносится поднос для сбора средств на гонорар для артистов. Здесь сложно что-то изменить, но неумолимый ход времени постепенно забирает из жизни близких и дальних товарищей Слейд. В 96 году мир покинул Чес Чендлер. Давно с нами нет и Джека Беверстока. Томми Бёртон почил в 2000 году. Вышедший на пенсию в 97 году первый менеджер Слейд Морис Джонс скончался в 2009 -м. «Исключительно прекрасный молодой человек», — так вспоминал Мориса ветеран музыкальной индустрии Пол Конрой. «Роджер Аллен, управляющий в InBetWins в период их трансформации в Слейд и приведший группу к контракту с Фонтана, оставил нас в 2017 -м. В 2023-м к небесной дорожной команде «Слейд» присоединился Микки Легги. Из жизни ушла Роджер Уэйк, Питер Кауф, Деннис Ферранта, Дэйв Касс Джонс, Редж Кейрл и Лес Мэксон. С нами больше нет даже Десса Бразерса, здоровяка, сломавшего нос Нодди в порт -Коули. Но самой непростой потерей для общества Слейт стала смерть Грэма Суиннертона в 2015 году. Текст в его память, написанный Крисом Чарльзвортом в своем блоге «Just Backdated», с его разрешения перепечатали в газете «Express and Star». Хочется вспомнить, как его поразило, с какой свитой пришла на немецкое телевидение американская исполнительница Лорин Хилл. Ее сопровождало 27 человек а в лучшие годы Слейд всей командой были только он, да мы». Процитировал изречение Джима Ли в своем эссе «Крис», подчеркивая, как изменилась музыкальная индустрия за эти годы. Чарльз Сворд отмечал, что пост о Суинертоне оказался одним из самых популярных в его блоге и собрал множество искренних комментариев от поклонников. «Всегда считал Слейд группой из пяти человек. Суин был такой же частью группы, как и четверка музыкантов». «Знать его было для меня честью», — гласил один из анонимных отзывов к записи. 1 декабря 2020 года коронавирус забрал у нас и Дейва Кэмпа, доброго и мудрого хранителя наследия Слейд. У него давно были проблемы с почками, и вирус поразил его ослабленную иммунную систему. Сообщество поклонников Слейд восприняло его смерть очень близко к сердцу, все-таки Дейв всегда храбро сражался за сохранение имени группы в истории рок-н-ролла. Крис Селби и Дэвид Грэм в память о Дейве объявили сбор на исследование в области заболеваний почек и собрали пожертвований на 4150 фунтов, что вдвое превысило заявленную сумму. Ирония судьбы в том, что хоть все четыре музыканта Слейд хвала небесам живы, их группа никогда не воссоединится. Ни одна другая рождественская песня в новейшей истории не смогла приблизиться к успеху той, что объединяет нашу нацию в праздничный сезон. «Грустно, что для четверых людей, воплотивших идею единства в песне, эффект оказался совершенно противоположным», отмечало издание Daily Mail в 2015 году. «Пропасть между участниками группы настолько велика, что не может позволить им собраться вместе на сцене». Возвращение Слейт могло бы стать одним из самых крупных событий в популярной музыке. Они могли бы с легкостью собрать аншлаг в лондонском Эвенти имаполло или даже на О-2-арена. С моим предположением полностью согласен Пол Крокфорд, ветеран индустрии и известный музыкальный менеджер. Если эта группа отправится в тур по Великобритании, она соберет гигантскую кассу. Но так или иначе, ноди все равно категорически откажется от этой авантюры. То же касается и Джима Ли. Тем не менее, нужно оценивать реальность, а не брать в расчет фантазии. А она заключается в том, что четверо мужчин в возрасте 70 плюс посвятили группе 25 лет своей жизни. Дон Пауэлл и Ноди Холдер время от времени встречаются в пабе Балсхэт в Лондоне посещая особые обеды сообщества Scribbles, Plackers, Трамперс и Squawkers, проводимые для ветеранов музыкальной индустрии. В числе гостей этой тусовки замечен и Крис Чарльзворд. Начало им положил Кит Алтхам в 90 году, и с тех пор заслуженные авторы, гитаристы, барабанщики и исполнители собираются дважды в год. В феврале 22 -го года Сьюзен Холдер опубликовала совместную фотографию Холдера и Хила, сопроводив ее комментарием, «Сегодня обед, остальное без комментариев». Я зашел к нему в гости, и мы наладили наш диалог. Не то чтобы он обрывался, но по сути я принял его эксцентричность, а он мою, рассказывал холдер Дэйву Лингу. «Если у нас возникают деловые разногласия, мы обсуждаем их по телефону. Дэйв ни капли не изменился, такой же забавный парень, все тот же придурок, каким и был в момент нашей первой встречи». Когда Дон Пауэл покинул команду Дэйва хила он возобновил общение с Джимом Ли, второй половинкой ритм-секции Слейт. В 2022 году они посетили выставку «Black Country Beats» в художественной галерее Вулверхэмптона, сделав на память совместный снимок. Сама выставка была посвящена музыке региона, от бит-музыки до регги и грайма. Но первый зал целиком отдавал дань уважения «Слейд». В число экспонатов попали барабанная установка Пауэлла, бас-гитары Ли, сценические наряды и другие необычные артефакты. 6 августа 22 -го года, когда стояла невыносимая жара, Ли и Пауэл появились на мероприятии, суть которого сводилась к ответам на вопросы живой аудитории, транслируемым по всему земному шару. Билеты на события распродали менее чем за две минуты. А вел его все тот же ваш покорный слуга. Дровишек в горячую погоду подкинуло и большое число исключительных гостей. В первом ряду, рядом с Фрэнком Ли и историком Слейд Крисом Селби, находились Мик Марсон и Джонни Хауэлс, которые много лет назад зажгли огонь Вендерс и n вскоре сменивших название на Слейд. Мероприятие открыли девушки из Слейди. Гобби Холдер исполнила акустический сет, завершившийся несколько странным исполнением Depple Rose под аккомпанемент Джема Ли, нацепивший на себя лошадиную голову. Оживленные беседы Ли и Паула проходила в лучших традициях старой дружбы, которая, собственно, их и связывала. И пока Джим рассуждал о нейронных связях, синапсах и прочих психологических премудростях, Дон то и дело подмигивал или закатывал глаза. Вот, например, один из самых трогательных моментов — рассказ об их встрече спустя годы. «Джим Ли, мы не виделись десяток лет, и вот сейчас, здесь, в холле, я даже не узнал его». Он подошел ко мне и сказал, «Джим, я не знаю, что делать. Обнять тебя? Поцеловать? Без понятия». Я тоже растерялся. «Дэрил Исли. И как вы решили эту проблему?» «Дон Пауэлл. Я обнял его». Исключительно светлую и добродушную встречу посетила 50% Слейт, 50% Слейди, 100% Ведаммис, 100% Дон Пауэлс Ассэшнл Флеймс. И 75% в in бетwins Мероприятие спровоцировало воссоединение в In-Bitwins в феврале 2023 года, когда Марсон и Хауэлс присоединились к Ли и Пауэллу для записи кавера на песню Джонни Бернета The Train Kept А Rollin» в домашней студии Ли. Благодаря глобальному охвату он достиг третьего места в чарте Heritage, а Иэн Эдмунсон и Крис Селби объединили усилия для выпуска ограниченного тиража CD-сингла, часть средств от продажи которого направили в Compton Care, Центр паллиативной помощи в Вулверхэмптоне. Там последние дни земной жизни провела Эдна Ли, мама Джима и Фрэнка Ли. Весь тираж сингла был распродан в первую же неделю. Для продвижения кавера на kept Кепторолин» Ли появился в эфире «Бума радио 2 апреля 2023 года на шоу «Still Busy Living», которое вел Фил Райли. «Мы просто, как бы это сказать, разлетелись в разные стороны», — ответил он на вопрос о распаде Слейд. «На вопрос, увидим ли мы когда-нибудь снова Ли и Холдера вместе в студии», он ответил коротко. «Нет, нет». Уводя разговор в сторону, «в группе я всегда был самым тихим» а затем посвятил 20 лет психотерапии. Если бы не это, я вряд ли бы сейчас смог сидеть здесь и разговаривать с вами. Кажется, я наконец подружился с самим собой. Так странно, не правда ли? Автомобильная авария, в которую попал Дон Пауэлл и последствия, которые она повлекла за собой, сыграли значительную, пусть и не самую очевидную роль в распаде Слейд. В то время события развивались с поразительной скоростью. Едва ли не фатальные травмы, смерть подруги, постоянная амнезия, потеря вкуса и обоняния. Даже сегодня, спустя много лет, читая об этом происшествии, становится не по себе. Что говорить о четверых двадцатилетних парнях, столкнувшихся с трагедией на самом пике успеха? Стремительное течение жизни не позволило им разобраться в колоссальном масштабе проблемы. Тем более, что Пауэлл, несмотря на смерть близкого человека и тяжелые травмы, уже скоро вернулся в студию, а затем и на гастроли. Ему приходилось заново учить партии, на сцене карабкаться при помощи других людей за барабанную установку и выслушивать, как Холдер со сцены называет его «Мистер Память». Во время съемок «Слейд-ин-Флейм» ударнику пришлось сняться в эпизоде с автомобильной аварией, а его первое появление на публике после аварии произошло на «Брэндс Хэтч» лучшей гоночной трассе Британии». Сложив все эти составляющие, можно утверждать, что Дон Пауэлл стойко перенес тяжелый и травмирующий опыт. Если бы Фрэнк Ли знал, что той роковой ночью Дон остался в клубе, они выбрали бы другую дорогу. Анджела Моррис осталась жива, а Пауэлл не имел проблем с памятью. Целая жизнь могла сложиться совсем иначе, но в то время она мчалась с невероятной скоростью, и Слейд старались не отставать от темпа. Совокупность внешне незначительных факторов привела к ранней отставке Ноди Холдера, уже давно оставившего Джима Ли наедине с проблемами и сложной работой. Самый тихий участник группы был все так же одержим звуком, техникой и поиском новых направлений для развития Слейд. Но если бы авария Пауэлла случилась не в то время, когда у группы не было ни опыта, ни времени на решение проблем, Вся судьба коллектива могла бы сложиться иначе. Безусловно, для очень многих людей Слейд стали народными героями, которым адресована любовь нации. При подготовке этой книги я услышал по отношению к ним немало добрых слов, но вместе с тем и некое смятение и расстройство из-за того, что музыкальное сообщество так и не оценило по достоинству наследие группы. По какой-то причине в коллективном сознании Слейт превратились в труппу комедиантов, которую перестали воспринимать всерьез, размышляет Стив Мейсон, давний поклонник и автор песен. «Но только послушайте «How does it feel?» Ну охренеть же, она невероятная!» В Нью Мьюзикл Экспресс предпочитали рок-музыкантов, которые цитировали Артюра Рембо и называли песни в честь романов «Камю» писал журналист Мик Мидлс: Но это не про Слейд. Трудно найти скрытые смыслы в таком боевике, как Лавью. То была музыка сосисок и жареной картошки, пролетарский гимн, пиву и сигаретам. «Я обожал Слейд. С их грохотом и топотом никто и рядом не стоял. Настоящий локомотив хитов», вспоминает Ник Ван Иде. Помимо прочего, ребята преподали мне важнейший жизненный урок. Они научили, что залог успеха в любом деле — веселье и умение смеяться. Нельзя было этому не научиться, глядя на Нодди. Ты можешь стать самой большой звездой на этой планете, грести миллионы, но выступать через силу, словно делая кому-то одолжение. Этого ни в коем случае нельзя сказать о Слейд. Они пахали от и до, и я всегда это отмечал. «Они твердо стояли на ногах», — добавляет Джон Стилл. «Что бы ни происходило, какую бы высоту они ни брали, они оставались теми же простыми парнями. В шоу-бизнесе это большая редкость. Они были гораздо лучше, чем о них говорили. Знать свое дело и уметь повести за собой публику — этого им было не занимать». «Слейд, они феноменальны», — говорит Тим Райс. «Мне нравилось, как группа сочетала в себе традиции мюзик-холла и тяжелого рок-н-ролла». Их творчество несопоставимо с The Beatles, Боуи или еще какими исполнителями, которых нужно изучать под микроскопом как античную литературу. Их несправедливо приравнивали к Bay City Rollers, хотя Slade это мощная, драйвовая, но явно недооцененная группа с множеством хороших песен. «Сегодня я испытываю к Slade не только симпатию, но и безмерное уважение», — отмечает журналист Дэвид Стапс. Я однозначно ставлю их выше «Оазис». Это группа, привневшая в поп-музыку задор футбольных трибун. Но дело не только в шуме и топоте не в образе хулиганов, а в мастерстве, с которым исполнены и написаны эти великолепные песни. Синглы Слейт ждали как подарок на празднике – Рождество или День рождения, и ребята никогда нас не подводили. Слейт несли хорошее настроение, и именно поэтому группу вспоминают с какой-то особой сердечной теплотой. Справедливо судить их может лишь тот, кто знает их музыку и был живым свидетелем их выступлений. Можно увидеть снимок Дэйва Хилла в нелепом наряде монахини и сказать «Вот в чем вся суть Слейд». Но тогда ты явно не просек их фишку. Мне нравился их имидж в 1972 году, когда ребята выдерживали единый стиль, а не вырежались в изделии из фольги. Оставь они его, думаю, их творчество воспринимали бы куда серьезнее добавляет Иэн Эдмудсон. «Полностью поддерживаю непреклонную позицию Нодди по поводу теоретического воссоединения Слейд. Ему это не нужно, счастливчик. Я, в отличие от него, не могу жить без сцены. Полагаю, мне нужно попасть на еще хотя бы сотню концертов. Начинаю со следующего четверга», — смеется Фрэнсис Росси. «Гэри Кроули, музыканты, которые впервые произвели на тебя впечатление», всегда будут вызывать щенячий восторг. Услышишь ли музыку, встретишь ли их самих, волосы сами собой встают дыбом. Любой группе отведена своя минута славы. Минута слэйт значительно затянулась и по сравнению с подавляющим числом их конкурентов привнесла значительный прогресс в мировое музыкальное сообщество. Хиты группы до сих пор звучат прекрасно, хоть и заключенная в них избыточная фамильярность может вызвать отторжение. «Нравится вам или нет, но даже ваша двоюродная бабуленька Гертруда знает о Мэри Christmas Everybody. А значит, коллектив, ее исполняющий, так или иначе становится частью ваших декораций». «Ноди Холдер — неофициальный дедушка каждого из нас», подытоживает Дейв Линк. Вот что говорит Геррит Манковиц. «В социальных сетях я стараюсь публиковать неожиданные или нестандартные фотографии тех, с кем мне приходилось работать. А снимки Слейт неизменно вызывают бурный отклик. Фанаты до сих пор с особым трепетом относятся к каждой новости, касающейся этих ребят. У Слейт очень преданные поклонники, хотя у большинства людей короткая память, не правда ли? Дело в том, что на протяжении всех 70-х Слейт находились в статусе, если не самой популярной, то точно одной из ведущих британских групп. О них продолжают говорить даже за пределами круга поклонников. Эти разговоры охватывают весь музыкальный бизнес. Каждый из нас сохранил теплые воспоминания об этих ребятах. Увы, но рождественская песня оказала им медвежью услугу, превратив замечательного вокалиста-холдера в карикатурного персонажа. В связи с этим заслуги Слейд перед всей британской популярной музыкой, вероятно, еще не до конца оценены по достоинству. С ним солидарен и телережиссёр Лев Браун. Мне кажется, что их часто воспринимают как комических персонажей гламурного периода рока хотя вся их музыка — настоящее волшебство. Меня покорило возвращение Слейд на фестивале в Рейдинге, и меня восхищает, как они выжили в то время, как очень многие их современники выгорели, умерли или попали в тюрьму. Они хорошие, дружелюбные ребята и самые близкие к народу рок-звезды Британии. Сколько раз мы в «Дюран-Дюран» пытались скопировать этот громоподобный топот из «Get down and get with it» Мы сэмплировали звук, использовали его в звуковых подложках и пытались воспроизвести. И их звук просто фантастика. А тот факт, что эти ребята были родом из Мидленца, для нас имел особое значение. Они оставили нам наследие в виде бурного потока песен, призванных стать хитами. Которые в те времена воспринимались как нечто должное. Теперь нам стало очевидно, что добиться подобных успехов, да еще и на дистанции, будучи группой, значительно сложнее, нежели отдельным артистом. Сольный певец может менять соавторов, продюсеров и практически не существует. Слушая их музыку, ты действительно ощущаешь силы и ресурсы, вложенные в нее музыкантами. Поэтому-то она и кажется такой честной и настоящей. Рука продюсера незаметна, ты чувствуешь, как группа играет вживую, без прикрас, и вместе с тем красиво. «В звучании Слейд было что-то легкое, предельно доступное и подлинное», говорит Джон Тейлор. Кит Алтхэм писал, «Из всех групп, с которыми мне довелось работать, я особенно отмечаю Слейд. У нас с ребятами сложились одни из самых приятных отношений, причем неважно, в каком состоянии мы общались, в трезвом или не очень». Слейд несли в себе нечто особенно английское. Они словно ростбиф, крупная колбаса и приторные открытки с побережья для мира рок-н-ролла. Их абсолютная английскость, возможно, и была причиной, по которой им так и не удалось покорить Америку. Но ту бешеную популярность, что была у них в 70-е годы, отобрать не сможет никто. Джеффри Мантас, гитарист британской метал-группы Веном, утверждал, что Слейд были его первой музыкальной любовью. А Слейд часто вспоминает и Джо Эллиот из «Деф Леппорт», отмечая, что хулиганский аспект глэма заложил основы для всех групп новой волны британского хэви-метала, говорит историк британской поп-музыки Майкл Хан. Полюбить Слейд нетрудно, поскольку их самый большой хит посвящен Рождеству. А его любят все, кроме разве что самых брюзгливых. Во-вторых, они совершенно безобидны. В каждом клипе Ноди Холдер излучает исключительно дикенсовское добродушие. В них не чувствовалось высокомерие. Их провинциализм обезоруживал. Народная группа с типичными для простого народа мечтаниями. «Теперь даже те, кто раньше стеснялся признаться в любви к Слейт, с большой охотой признают, насколько те были хороши», добавляет Хелен О'Хара. Теперь не зазорно сказать во всеуслышание «Слейд — чертовски замечательная группа!» «Слейд показывают, что значит быть британцем», — говорит Алексис Петридис. «Подобно группе Мэднес, это озорные ребята из паба, которые не прочь пропустить пару стаканчиков и от души посмеяться. Мы в одной лодке». Но в Слейд чувствуется мощь, гораздо более осязаемая, чем, скажем, в Мэднес, Оазис или в совокупности других групп, которые делают что-то подобное. Я не могу точно сказать, что именно в их творчестве заставляет тебя ее чувствовать, но, вне сомнений, у них есть этот секретный ингредиент. «Однажды кто-то сказал, что Слейд, если не брать в расчет Куин, были одной из последних групп, в которой вы знали имена всех четырех участников», говорит Пол Куксон. «Я хочу, чтобы мир увидел всю красоту Слейд», говорит мой внутренний фанат даже спустя столько лет. «Их наследие заслуживает места на одном уровне с Куин и The Rolling Stones поскольку их живые выступления не уступали концертам этих групп. У меня нет сомнений в этом, но вместе с тем я понимаю, что этого больше никогда не случится. Отбросив их хиты, синглы, сценические трюки и зрелищность, голос Нодди, наряды Дейва, мастерство Джимма, несгибаемость Дона, Мэри Иксмасс и всю остальную шелуху, в Слейд останется самое главное — то, что они были с сногсшибательной концертной группой, — говорит Крис Чарльсворт. Именно это меня привело к ним. К тому времени, как они стали знаменитостями, они отыграли сотни концертов день за днем. Невозможно переоценить подобный опыт, который возможен только в мире рок-н-ролла. В мире, где прежде чем увидеть интерьер самой захудалой звукозаписывающей студии, ты не участвуешь в телешоу молодых талантов а на протяжении нескольких лет снова и снова даешь концерты, зарабатывая ими себе на кусок хлеба. Эту мысль поддерживает и главный знаток Слейд Крис Селби. «Кажется, что, наблюдая за другими участниками того или иного фестиваля, участники Слейд думали, «Молодцы, ребята, это было неплохо, но вот как это делается на самом деле, и бах!» «Сотрудничество со Слейд я воспринимаю как честь, особую привилегию и нечто невероятное», заключает Джон Пантер. Они до сих пор одна из моих любимейших групп. Вместе мы создавали отличную музыку, и, надеюсь, мальчишки со мной согласятся. «Определенно, это была группа настоящих друзей», — говорит Френкли. «Мне повезло работать со многими группами, но ни в одной из них я не сталкивался с чем-то подобным. У них было уникально все. Невероятный профессионализм и знание своего дела. Каждое живое выступление было продумано до мелочей». Я постоянно находился рядом, сначала как техник, потом как деловой партнер Чеса Чендлера. Мне даже посчастливилось ненадолго стать их музыкантом. Черт возьми, да кем я только не был. Я знал их с тех пор, как им было по 13 лет, и с тех пор присутствовал на сотнях их концертов. Но каждый раз это было новое захватывающее приключение, от которого никогда не клонило в сон». «Знаю, что многие прославленные дизайнеры создавали сценические костюмы для рок-групп», говорит Стив Мэксон. Подобное сотрудничество только укрепляло их репутацию. «Я же был обычным студентом художественного колледжа и помогал друзьям. Вот как это было. Помощь друзьям. Поэтому, когда они добились успеха, я так искренне радовался за них. Мне было приятно, что из нас что-то вышло. Я был в восторге, когда их песни достигали первого места» и мы устраивали вечеринку в пабе моего отца. «Оглядываясь на путь группы, мне становится жаль, что мы распались. Но такое случается», — сказал Дэйв Хилл. «Я ни разу не хотел бросить свое дело. Успех и достижения того времени сделали Слейд великими, и об этом нельзя забывать. Нужно помнить, что мы родом из черно-белого мира 60-х». Но стоило появиться цвету, как для таких людей, как я или Марк болон наступил настоящий праздник. Несомненно, что участники Слейты по сей день получают в свой адрес теплые отзывы, особенно от деятелей телевидения и радио, и Дон Пауэлл находит этому простое объяснение. «Нас действительно любили все, но особенно телевизионщики и радийщики. Думаю, потому что мы не воспринимали сотрудничество с ними как должное» а с большой благодарностью и уважением относились к новым возможностям. Мы ни разу не опоздали. Ни один из нашей четверки. Судьба дала нам шанс, и мы не собирались его упускать. Отношение к делу — вот что в нас ценили. А еще энергию, мастерство, имидж и, наконец, харизму ноги Холдера. «Каждый концерт Слейт должен был стать настоящим событием», — писал Холдер. Мы стремились объединить группу и публику, стирая любые ментальные барьеры между нами. Сомнений в том, что магия Слейд заключалась в единстве и гармонии всех четверых участников, нет. Именно сплоченность и поразительная вера в себя помогали им преодолевать трудности. Как говорил Джим Ли об их первом визите на ТОП Офф и ПОПС, когда я увидел все это, в моей голове проскользнула мысль. Что ж, здесь будет нетрудно показать себя. Наверняка где-то существует параллельная вселенная, где ключевой группой фестиваля Life Aid выбрали не Queen, а Slade. Открывая выступление сокращенной версии Rock'n'Roll Preacher, группа обрушивается на публику с Come on Feel the Noise, затем они переходят к Far Far Away, где несколько сбавляют обороты, позволяя Холдеру излить душу в стиле Спрингстина. Хоть Эфиопия и далеко, сегодня она так близка. Run, Run Away, Mama, We All Crazy Now, завершая сет попури из My Oh My и неожиданно внесезонный Merry Christmas Everybody. В спешке выпускается сборник лучших хитов, а на волне успеха кавер-версии Come On Feel The Noise от Quite Right, попала в первую десятку, группа наконец пробивается в Штаты. В 2022 году они стартуют с прощальным туром в поддержку биографического фильма «Фил Noise, а затем становятся хедлайнерами воскресного вечера на фестивале в Гластенберри. Как жаль, что в нашей вселенной этого не произошло. Работая над этой книгой, в какой-то момент я осознал, что она превращается в любовное письмо к ушедшим временам. Даже в процессе ее написания многие люди покидали этот мир, некогда знаковые места равнялись землей и канули в лету давно распавшиеся группы. В мире, где мы жили, не было ни интернета, ни мобильных телефонов, ни жесткого планирования. Сегодня, в дне разгула преступности с применением холодного оружия, волей-неволей просыпается ностальгия по старомодному, почти театральному хулиганству футбольных фанатов и таев пабов с плоской крышей. Слейд стали одним из символов эпохи, когда черно-белый мир превращался в цветной, широкоэкранный, хоть и сохраняющий теплые, коричневые и оранжевые тона. Все это благодаря их верности принципам и силе, с помощью которой они смогли уйти вовремя. Не потому ли эти ребята так и не смогли перерасти свое время и имидж? Так что же все-таки случилось со Слейд? Пожалуй, главная и последняя ирония заключается в их первоначальном названии. The in-betweens — промежуточные. Точным образом описывает положение группы в массовой культуре. Находясь между жанрами и лагерями поклонников, Слейды казались слишком английскими для Америки. Стоило им стать серьезнее, как их зажала Сцилла и Харибда, суровых ценителей музыки и юных фанатов Тинни Бопа. Большинство сочло фильм с Лейден Флейм слишком мрачным, а меньшинство, в которое он целился, оставило его незамеченным. Через чур настоящие они оказались зажаты между классовыми различиями музыкальной индустрии, и потому, как ни парадоксально, затерялись в тени куда менее популярных групп. Так что... Хвала небесам за Рождество! Совсем скоро, не пройдет и года, весь наш безумный мир снова услышит голоса этой четверки.